Все или почти все государства Европы двинулись военным походом против Наполеоновской Франции. Хотел ли того Наполеон или нет, Франция снова должна была воевать. На этот раз ей навязывали войну, и она не могла от нее уклониться. Решение ее с у д е б вновь переносилось на поле сражений. Весной 1815 года положение Франции стало вновь угрожающим. Неисчислимые силы коалиции европейских монархий по разным дорогам двинулись к французским границам. Соотношение сил было явно не в пользу Франции. Но разве в 1793 году положение было лучше? Тогда Франция тоже приходилось сражаться со всей Европой, и она побеждала. Вместе сдаву на посту военного министра, как и в армии, обнаружившего замечательное организаторское дарование, вместе с Карно, в котором никогда не умирал великий организатор победы 1793 года, Наполеон спешно формировал новую армию. Карно предлагал чрезвычайные меры вооружить ремесленников, все беднейшие слои общества, создать из них Многотысячные отряды Национальной гвардии. Наполеон не принял этого предложения. Он боялся возврата к революционным методам 1793 года. Он остановился на полпути. Наполеон проявлял колебания и в определении плана кампании. Дождаться ли, когда союзные армии вступят в пределы Франции, разоблачив себя в глазах всего мира как агрессоры? или захватить инициативу в свои руки. Эти колебания были чем-то новым, появившимся в характере Наполеона. Это было замечено даже не только во Франции. Московские Ведомости со ссылкой на сообщение из Лейдена писали: вообще во всех поступках его приметна нерешительность и совершенная зависимость. Он отменяет сегодня то, что вчера предпринял, и не знает более сам, чего хочет. Московские Ведомости, номер 43, 29 мая, 1815 г о д а Может быть, в таком утверждении было преувеличение, но что-то давало пищу для подобных обобщений. Близкие к нему люди, наблюдавшие его в 1815 году, отмечали происшедшие в нем перемен. ы Лавалет с удивлением рассказывал. Однажды из соседней комнаты он слышал, как Наполеон спокойным, р а с с у д и т е л ь н ы м тоном говорил Фуше: «Вы предатель, Герцог Атранский. У меня есть тому н е п р о в е р ж и м о е доказательства». Лавалета более всего поразило, что Наполеон был спокоен и что п о з ж е зная об измене Фуше, а его тайных связях с Метернихом, он не только не расстрелял его, но оставил на той же должности министра полиции. То-то -то изменилось в характере, в поведении, даже во внешнем облике Наполеона. Внешне он казалось стал более с п о к о е н более сдержан, исчезли прежняя резкость, динамичность. Но вместе с ними исчезла, или так только казалось, подавлявшая собеседников напористость, н е п р е к л о н н о й в о л и непоколебимая самоуверенность г е р а в свою звезду. И все-таки при всех колебаниях, при всех сомнениях Наполеона в мае и июне 1815 года он принял наконец решение идти на встречу противнику. Армии неприятеля должны были быть разбиты по частям в Бельгии на поступах к Брюсселю. 10 июня вечером накануне отъезда в армию Наполеон ужинал с немногими близкими ему г о р т е н з и е и братьями. Генералом Бертраном и его женой. Наполеон был совершенно спокоен, даже весел. Разговор шел преимущественно о литературе. То была тема всегда его увлекавшая, и вечер прошел непринужденно и незаметно. О будущем не говорили. Лишь прощаясь с женой генерала Бертрана, Наполеон шепотом сказал ей: «Будет хорошо, если мы не пожалеем о нашем острове Эльба». 11 утром он выехал к Арми. 15 июня французская армия перешла с а м б р у у ш а р л е р у а и появилась там, где ее никто не ждал. План Наполеона заключался в том, чтобы разъединить прусскую армию Блюхера и англо-голландскую армию под командованием б е л л и н г т о н а и разгромить их по очереди. к о м п а н и я начиналась успешно. 16 июля Ней По приказу Наполеона атаковал англичан у к а р т б р а и нанес им поражение, но н е э действовал медлительно и вяло и дал англичанам уйти. В тот же день при линии Наполеон нанес т я ж е л о е п о р а ж е н и е армии Блюхера, но у него не хватило сил, чтобы полностью их уничтожить. Дабы избежать соединения остатков армии Блюхера с в и л л и н г т о н о м и полностью вывести прусскую армию из борьбы. Наполеон приказал маршалу Груше и 35 тысячами солдат преследовать п о б я т а м Блюхера. Хотя оба сражения не дали Наполеону полной победы, он был доволен началом кампании. Противник потерпел дважды п о р а ж е н и е и французская армия прочно удерживала инициативу в своих руках. Считая просаков Блюхера уже побежденными, Наполеон двинулся главными силами против в е л л и н г т о н а окопавшегося возле селения Ватерло. 17 июня разразилась гроза огромной силы, сопровождаемая проливным дождем. Все дороги размыло, люди, лошади вязли в раскипшей земле, а т а к а в таких условиях была невозможна. Наполеон дал армии день передышки. Сам он ночевал в замке возле. ф л е р ю с а н а з в а н и е навсегда вошедшего в историю Франции как напоминание о величайшей победе, о д е р ж а н н о й в июне 1794 года. В этом вынужденном случайными обстоятельствами н а ч л е г и у ф л е р ю с а Наполеон видел доброе предзнаменование. в 8 г о утром дождь перестал. Наполеон дал приказ начать сражение против армии Веллингтона. Последние солдаты последней войны. Начали в 11 часов утра атаку позиции противника. В обширной литературе, посвященной историческому сражению под Ватерлоу, тщательно взвешиваются и анализируются все ошибки, допущенные Наполеоном в сражении. Действительно, если сражение было проиграно, то естественно проигравшей стороной были допущены ошибки. Некоторые из них. Вполне о ч е в и д н ы Ошибки были допущены Нем, не сумевшим достичь успеха при неоднократных атаках высоты с а н ж а н где прочно укрепился в е л л и н г т о н Фатальную ошибку допустил г р у ш и Преследуя пусаков, р он не заметил, как основные силы Блючера оторвались от него и пошли на соединение с в и л л и н г т о н о м Он сбился с пути и шел по ветам небольшого отряда Тильмана. ошибочно полагая, что он преследует б л ю щ е р а Даже когда корпус г р у ш и услышал звуки канонады сражения при Батерлоу, вопреки настояниям своих старших офицеров, г р у ш и выполняя букву приказа, продолжал следовать прежним неверным курсом, удалявшим его от места решающего сражения. Ошибки допустил Суль, плохо справлявшийся с обязанностями начальника штаба. В разгар битвы Наполеон, чётно ожидавший подхода корпуса г р у ш и спросил султа: ь «Вы послали гонцов г р у ш и я послал одного», ответил султ. ь т м и л о с т л и в ы й государь», снегдованием о воскликнул Наполеон, «бертье послал бы сто гонцов». Битва при Ватерлоо была как бы повторением сражения при Маренгу, но в перевернутом виде. и несчастным исходом. Военный перевес был на стороне французов, дравшихся с крайним ожесточением. Все слышали, как Ней крикнул друэде Орлано: «Держись, дружок! Если мы здесь не умрем, то меня с тобой завтра повесят иммигранты». Атаки кони н е были сокрушительны. в и л л и н г т о н не был военным гением, как его позднее изображали. Маркс с должным основанием говорил о нем как о посредственности, но у него была б у л ь д о ж ь я хватка. Он вгрызся в землю, и его было трудно вышибить занятых им позиций. Все же французы уже повсеместно брали верх и уже почти достигли победы, когда на правом крыле показалось быстро двигавшееся масса солдат. Наполеон впервые после нескольких часов этой небывало напряженной битвы почувствовал облегчение. Он давно уже обглядывался на восток, с минуты на минуту ожидая корпус г р у ш и который подобно ДЗ должен был п о д о т п е ч ь последнюю минуту и обеспечить решающий перелом сражений. Но то были не полки г р у ш и На правый фланг французских войск ударила армия Блюхера. Сбитый с толку. деморализованные неожиданным ударом с ф л а н г о в в момент, когда ожидали поддержки, французские полки дрогнули и откатились. Отступление превратилось в бегство. Кто-то крикнул: "Потайся, кто может". И этот лозунг паники довершил деморализацию войск. Управление боем было п о т е р я н о Армия в беспорядке бежала с поля боя. ч е т н а Ней с искаженным лицом бросался. на коне на врага. Смотрите, как умирают маршалы Франции, воскликнул Ней. Но пули его обходили и смерть бежала от него. Под ним был о убито пять лошадей, а он остался невредим. Перешедшие в контрнаступление англичане и прусаки преследовали и добивали разбегавшуюся французскую армию. Разгром был полным. Только старая гвардия под командованием Камброна Построившись в каре в строгом порядке, спокойно, как в с е о к р у ш а ю щ и й таран, прокладывала себе дорогу сквозь неприятельские рыбы английский полковник Хельнет, восхищенный твердостью и героизмом этих железных людей, предложил гвардии почетные условия сдачи. Тогда Камброн произнес свою знаменитую фразу, вошедшую навсегда в летописи истории: и е р ь м о гвардия умирает!». но не сдается. И сквозь бушующее море огня, грохот орудий, стоны раненых под убийственным огнем противника, старая гвардия все тем же мерным, неторопливым шагом, ровными рядами к о р р е прошла через раступившиеся перед ней линии вражеских войск. Спустилась п о т н я я ночь. Битва под Ватерлоо закончилась. Армия Наполеона была разгромлена. 21 июня Наполеон возвратился в Париж. всю дорогу в к а р е т е он был в дремотном состоянии. Иногда он просыпался, смотрел в окно, оглядывал, не узнавая местность, и снова засыпал. Он чувствовал себя не здоровым, испытывал сильные боли в желудке, его постоянно клонило к о с н у В Париже Он поехал не в т ю л ь р и где его всегда ждали, а в пустой, безлюдный Елисейский дворец. Приехав, он приказал приготовить горячую ванну, горячую, как только можно терпеть. После ванны сонливость прошла, к нему вернулись х л а д н о крови, е спокойствие, энергия. Сражение под Ватерлоо было проиграно, это было бесспорно. Но проиграна ли была война? Она лишь только начиналась, и все еще можно было переиграть, все еще могло пойти иначе. Смотри письмо Наполеона Жозефу 19 июня 1815 года. Разве в 1 8 9 2 1 7 9 3 годах положение на фронтах не складывалось многим хуже? И что же, поражения были лишь предверием побед. Ганибал уборок. Враг находится на расстоянии восьми дней перехода от Парижа. Что сделано для спасения Родины? Он обрушил эти вопросы на Лавалета старого верного Лавалета, одного из немногих, кому еще доверял и кого захотел сразу же увидеть. Лавалет был последним, кто уцелел из к о г о р т ы Бонапарта 1796 год. Я их так приучил к великим победам, что они не знают, как пережить один день неудачи. Что станет с бедной Францией? Я делал для нее все, что мог. Этими словами он встретил Лавалета. Наполеон был готов продолжать борьбу, но он был уже предан в 1814 году в Париже, и он должен знать, на что он может рассчитывать сегодня, на другой день после Ватерлоу. В 1814 году человеком, сыгравшим зловещую губительную роль, был т о л е р а н Кто заменит его в июне 1815 года? Впрочем, не надо было спрашивать, ответ напрашивался сам собой. Он почти зрительно видел узкую, подвижную, как бы расплывавшуюся тень фуше. л а в а л е т не мог, не захотел скрыть от императора настроение ц а р и в ш и х в п а л а с е депутатов и палате п э р о в Фушет сделал все, что мог. в с ю д у куда в ступал, он сел ядовитую поросль неверия, сомнений, готовности к измене. Как всегда, прячась в тени, он выдвинул на первый план л а ф а е т а п а л а т ы е поклялись с п а с т ь свободу, тогда как требования м о м е н т а диктовали спасение отечеству. Наполеон сразу же понял смысл этих м а н е в р о в и Лавалет не хотел ничего смягчать. Большинство п а л а ф по разным мотивам ждало его отречения. Пуше шептал каждому на ухо: «Мы все погибнем вместе с ним». Он заразил всех депутатов стадным чувством страха. Корабль идет к о дну. п а с т и г о можно освободившись немедленно от груза, тянувшего к о дну. Не задумывается над завтрашним днем, потеряв способность трезвой оценки положения, депутаты нетерпеливо требовали отречения. По предложению л а ф а е т а подсказанного Пуше, палата объявили свои заседания непрерывными, к о с в е н н о угрожая императору и п р е д р а ш а я его подчинение их воли. Наполеон принял все услышанное спокойно, почти равнодушно. Он не проявил даже ни раздражения, ни негодования поведения п у ш е Его это как бы не трогало. Многим позже, на острове Святой Елены, он сказал: если бы я в свое время повесил т й л е р а н а и Пушев, я бы еще оставался на тоне. В июне 1815 года он не сказал и этого. Со стороны могло показаться, что все совершающееся вокруг. мало трогает его, что для самого себя он уже решил что-то главное, и ему остается лишь доигрывать роль до конца. Народ оказался выше тех, кто называл себя его представителями. в е д ь с л е д у ю щ и е день с утра к Елисейскому дворцу одна за другой являлись д е п у т а ц и и народа. Рабочие Сент-Антуанского предмети, с рабочие предмети. с Сен-Марсо, простые люди со всех окраин столицы, народ Парижа. Трудовой люд Франции шел к Елисейскому дворцу, чтобы воспрепятствовать отречению Наполеона. Они видели в нем последнее, что осталось от революции, и готовы были его поддерживать и защищать. Улицы Парижа оглашались возгласами: «Да здравствует император! д о л о й Бурбонов! д о л о й аристократии ю попов!» Лазар Карно 21 июня предложил в Палате п а р о в чрезвычайные меры, провозгласить отечество в опасности и учредить на время диктатуру. В грозный для Франции час он с полным доверием протягивал руку Наполеону. То, что предлагал Карно, означало возврат к политике Комитета о б щ е с т в е н н о г о Спасения с Бонапартом вместо погибшего Робеспьера во главе. Не требование народа Парижа. Неэнергичные предложения Карно не были поддержаны ни представителями законодательных учреждений, ни самим Наполеоном. н расстояние полутора с т а л е т спокойно, трезво оценивая ситуацию, сложившуюся во Франции в июне 1815 года, можно ответить на вопрос, так волновавший участников тех бурных событий. Возможно ли было после Ватерлоу продолжение борьбы против могущественных коалиций европейских держав, навязывавших Франции Бурбонов, ютившихся в их обозе? Конечно, развитие исторических процессов совершается в соответствии с определенными закономерностями, и д е й с т в и е э т и х закономерностей нельзя не видеть и в событиях 1815 года. И все же на поставленный вопрос... Можно и должно ответить со всей ясностью. Да, конечно, продолжение борьбы и после Ватерлоо было вполне возможно, и эта борьба могла бы быть перспективной и иметь шансы на успех. Но лишь при одном условии: если бы это была народная война, революционная война, поддерживаемая всем народом и осуществленная революционными методами, если бы 1815 год Мог стать своего рода повторением 1793 года. Французский народ, или, скажем, осторожнее, передовые люди французского народа, были готовы в 1815 году сплотиться вокруг Наполеона и начать справедливую освободительную войну против иностранных интервентов, навязывавших Франции ненавистную власть Бурбонов. Такая война имела бы шансы на успех потому, что она отвечала бы жизненным интересам французского народа. Народ и прежде всего к р е с т ь я н с т в о защищали бы в этой войне свои земли, все з а в о е в а н н о е за годы революции от п о с я г а т е л ь с т в помещиков, ремигрантов, церковников. Но Наполеон Бонапарт и в этом сказывали закономерности истории в 1815 году. не хотел и не мог уже вести революционной освободительной войны по образу 1793 года. Он сам был в дни своей молодости в дни ужина в Бокере и дружбы с Угистеном, Робеспьером, якобинцем. Но за минувшие 22 года был пройден большой долгий путь, изменилось столь много, что император Наполеон Бонапарт уже не мог и не хотел быть ни императором ж е к и р и и ни императором екабинцев, ни императором революционной войны. Отвергнув революционную войну, Наполеон исключал продолжение борьбы. Выбора не было, и н о г о пути не было дано. Не споря, не п р е р е к а я с ь по частностям, он подписал акт отречения в пользу своего сына Наполеона II. Но ведь и фина не было с ним. И не в его власти, не в его возможностях было что-либо изменить судьбе мальчика, с к л а д ы в а в ш е й с я так несчастливо. Несколько дней он еще пробовал в Елисейском дворце, огромный дворец был пуст, в залах, в комнатах стояла настороженная тишина. Он медленно ходил из комнаты в комнату, прислушиваясь к гулу неторопливых одиноких шагов. Наверное, он думал во время этих долгих прогулок по безлюдному дворцу. о минувшем времени, о прошедшей жизни. В утренние часы он навестил Гортензию в мальмезоне. Разговор шел только о ее матери, о р о з е ф и н е Он спрашивал, как она жила последнее время без него, трудно ли ей было, о сегодняшнем дне, о завтрашнем не говорили. Потом он прошелся один по парку, посидел на хорошо знакомой ему скамейке под платаном. Был снова июль, неповторимая пора начала лета. Может быть, он думал о том, что по случайному, по странному совпадению солнечный, зеленый июнь был в его жизни всегда с а м ы й важной порой. Июнь 1796 года время решающих побед в Италии. Июнь 1800 года Маренго. Июнь 1807 года счастливые дни т е л ь з и т а Июнь 1812 года начало рокового похода. И вот последний июнь, июнь Ватерлоо. Он его провожает на скамейке парка в Мальмезоне. Он возвратился снова в Елисейский дворец в безмолвие пустыных комнат. К нему никто не приходил, кроме Лавалета. Бывший император. Кому он теперь нужен? Он ходил молча по комнатам, у него было время обдумать ы в м и н у в ш е е Но вскоре к нему пришли. В невовских выражениях с б и в ч и в о ему дали понять, что присутствие бывшего императора во дворце создает некоторые трудности, что временное правительство стеснено в своих действиях, что не надо было продолжать, все было понятно, с Парижем все покончено. Он выехал в р а ш ф о р к берегу моря. А что же дальше? Куда же ехать? На этой огромной бескрайней земле он не находил себе места. В Австрию, в Прусию, с в Россию, в Италию? Нет, нет, нет! Он не хотел бы т ь пленником этих монарков. Соединенные Штаты Америки, как советовал и его б р а т ь я тоже нет. но е в о Франции нельзя о с т а в а т ь с я н е ч а с у завтра он будет пленником Бурбонов. Тогда он принял решение неожиданное и дерзкое, как он зачастую делал в своей жизни самое невероятное из тех возможных решений. Он решил доверить свою судьбу самому непримиримому, самому беспощадному своему врагу Англии. Как Фемистокл, я ищу приюта у очага британского народа. писал письме к принцу регенту датированного 13 июля 1815 года в Рашфоре. В субботу 15 июля 1815 года в утренний час, когда солнце уже высоко поднялось на небе, Наполеон вышел на берег с тем, чтобы на бриги ястреб добраться до английского корабля «Белерофон», стоявшего на рейде. Все было кончено, игра была завершена. Финита ла комедия, так говорили на родном ему итальянском языке. Ла комедия. Но о чем идет речь? Ла девино комедия. Данта о с т а л о с ь в прошлом. Ла комедия умена. Человеческая комедия Бальзака еще не была создана. г е р о й этого повествования Наполеон Бонапарт, он явился мир на рубеже двух эпох, чтобы сыграть роль, которую нельзя было ни исправить, ни изменить. Сопровождавшие его люди, описавшие жизнь этого необыкновенного человека, отмечали, что перед тем, как подняться по трапу на покачивающийся на зыбкой волне бриг, Наполеон Бонапарт в последний раз оглянулся, бросил взгляд назад. то он увидел высокое синее небо, яркую зелень травы, легкий голубоватый дымок, поднимавшийся над крестьянскими домиками прибрежной деревни. Это и была Франция его ж и т н ь Он повернулся и сделал решительный шаг вперед, шаг по дороге, уводящей никуда, шаг в небытие.